Глава сорок первая. Земля тебя скрывает, но от моего сердца спрятать не может. 3 января 1993 года, перед тем, как уехать, мамаша Туссен дала мне брошюру. Анайс, подруга Катрин, свекровь ни разу не назвала мою дочь Леониной, Девочка из очень хорошей семьи, мы познакомились в Альпах. Отец — врач, мать — рентгенолог. Свекровь всегда произносит слова врач и адвокат с придыханием. Они вызывают у нее такой же восторг, как у меня, плавание в Средиземном море с маской и в ластах. Анаис была в одной лыжной группе с Лео. Они вместе получили первую звезду. По счастливой случайности, семья Анаис жила в Максвилле, недалеко от Нанси. Мне сообщили, что из каждый год отправляют на каникулах в Лаклеенд, что в департаменте Сона и Лаура. И будет замечательно, если Леонина поедет с ней в июле. Родители Анаис предложили отвезти ее на своей машине, и Шанталь согласилась, даже не посоветовавшись с нами, потому что будет ужасно, если бедная малышка Катрин проведет этот жаркий месяц у железной дороги. Мадам Туссен всегда говорила о внучке жалостливым тоном, как будто свято верила, что только она может избавить ее от несчастья быть моей дочерью. Я не стала отвечать, не сказала, что бедной малышке в любое время года нравится ее жизнь в доме у переезда, что летом мы много чем занимаемся между поездами, например, надуваем бассейн и ставим его в саду, он хоть и маленький но купаться в нем весело, и мы смеемся. Слово «смех» не входило в лексикон родителей Филиппа. Я сказала, «В августе мы будем в Сормио, а в июле Лео может поехать с подружкой, если захочет». Они отбыли, а я открыла рекламный буклет летнего лагеря Notre Dame de пре в Лаклеет. Отдыха не знает только наше серьезное отношение к делу. Под этим слоганом, на фоне голубого неба, Были перечислены условия записи в лагерь. Видимо, автор буклета напрочь исключил дождь из программы. На первой странице он разместил фотографии очень красивого замка и большого озера. На следующий был представлен буфет. За столами сидели дети лет десяти, мастерская, где ребятишки учились рисовать, пляж у озера, там они купались. На снимке самого большого формата юные курортники сидели на пони, на цветущем лугу. Почему все маленькие девочки мечтают покататься на пони? Лично я стала их бояться после фильма «Унесенные ветром». Меня меньше пугали даже прогулки на мотоцикле, когда Филипп сажал Лео себе за спину и катал вокруг дома. Бабушка Тусен заморочила Лео голову. «Этим летом ты будешь ездить верхом на пони вместе с Анаис. Магическая фраза, заставляющая мечтать любую семилетку. Шли месяцы, проходили мимо поезда. Леонина поняла разницу между сказкой, газетой, словарем, стихотворением и изложением. Она решала задачки. «Мне подарили 30 франков на Рождество. Я купила свитер за 10 франков и пирог за 2 франка. Потом мама дала мне карманные деньги – 5 франков». «Сколько у меня осталось к Пасхе?» Моя дочь изучала Францию по карте, запоминала названия больших городов, место нашей страны в Европе и мире. Она отметила красным фломастером Марсель, показывала фокусы и колдовала, заставляла исчезать все предметы. Неизменным оставался только беспорядок у нее в комнате. Наступил день, когда Лео с гордостью предъявила мне дневник с записью. Переведена во второй класс. 30 июля 1993 года родители Анаис заехали за моей дочерью. Они оказались очаровательными людьми, как будто сошли со страниц рекламного буклета. Их глаза были голубыми, как небо. Лео и Анаис жарко обнялись. Малышки смеялись, не умолкая. Я даже подумала, со мной она так не веселится». Я устала и хотела бы отдохнуть. Жюльен Сёль плохо выглядит. Наверное, всё дело в лампах дневного света и стенах больничной палаты гнусно неопределённого цвета. Нона вызвал комиссара, когда я потеряла сознание у братьев Лучини. Он считает нас любовниками и справедливо решил, что Жюльен обо мне позаботится. Весельчак Нона заблуждается. Никто не поможет мне, кроме меня самой. «Комиссар выглядит встревоженным, но я в силах выговорить одно. Я устала и хотела бы отдохнуть. Не поверни Ирэн назад с полдороги между Эксом и Марселем, чтобы перехватить на вокзале Габриэля Прюдана. Жульен Сёль не оказался бы на моем кладбище. Если бы Жульен Сёль не разглядел подол красного платья, выглядывающий из-под темно-синего пальто, когда я вела его утром к могиле Габриэля Прюдана», он не влез бы в мою жизнь и не нашел бы Филиппа Туссена, а тот не получил бы письма с просьбой о разводе и ни за что не вернулся бы в Бронсьон. Вот от какой малости зависит иногда наша судьба. Я никому, даже Нона, не сказала, что Филипп Туссен навестил меня на прошлой неделе, но сёль войдя в палату, сразу приметил синяки у меня на руках. «Ищейка есть ищейка». Он ничего не сказал но посмотрел выразительно. Случилась немыслимая вещь. Выйдя из моего дома, Филипп Туссен убился на том самом месте, где погибла Рен-Дюша 1961-1982 в трехстах метрах от кладбища. Кое-кто уверяет, что именно ее призрак бродит летними ночами по обочине дороги. Видел ли ее Филипп Туссен? Почему он не застегнул шлем, если не удосужился снять его? Входя и выходя, почему при нем не оказалось документов? Жульен Сёль встает, ему пора. Обещает вернуться, спрашивает. «Вам что-нибудь нужно?» Я молча качаю головой, закрываю глаза и в тысячный. Может, больше, а может, и меньше раз вспоминаю. Родители Анаис уехали не сразу, захотели поближе познакомиться. Дать девочкам время заново освоиться друг с другом. Мы пошли к Джино, в пиццерию Эльзасцев, ни разу не бывавших в Италии. Филипп Туссена остался дома, чтобы обслужить поезда в 12:14, 13:08 и 14:06. Он был не против, потому что терпеть не мог общаться с незнакомыми людьми и называл бабскими разговоры об отпуске, детях и пони. Девочки ели пиццу с глазуньей, Болтали о пони, купальниках, втором классе, первой лыжной звезде, фокусах и солнцезащитных кремах. Родители, и Сармель и Жан Кассен, взяли блюдо дня. Я последовала их примеру, подумав, что платить за всех придется мне. Это самое малое, чем я могу ответить людям, бесплатно везущим Леонину в лагерь. Деньги на путевку я уже послала так что после этого обеда могу остаться на бабах». Эта мысль терзала меня неотступно. Я спрашивала себя, как буду разбираться с банком, и подсчитывала. Три блюда дня, два детских меню плюс напитки. Помню, что сказала себе, «Слава Богу, что им сразу в дорогу, и можно не заказывать вино». Филипп Туссен по-прежнему ничего мне не давал. Мы втроем жили на мою зарплату. Помню еще. Что кассены спросили? Вы такая молодая, сколько же вам было лет, когда родилась Катрин? Эти люди не знали, что Леонину зовут Леонина. Лео размазывала желток ломтиком пиццы и смеялась. Я сказала себе: "Ну вот, она выросла, и у нее появилась настоящая подруга. Мне для этого понадобилась забастовка железнодорожников, и случилось это в 24 года. Я отвечала. «Да. Нет. О! А! Конечно! Это восхитительно!» Время от времени смотрела в голубые глаза собеседников, но не слушала их. Не могла отвести взгляд от Лео и считала. «Три блюда дня плюс два детских меню плюс пять напитков». Лео болтала и смеялась. У нее выпали два зуба, и ее улыбка напоминала клавиатуру пианино, забытого на чердаке. В тот день я заплела и две косички. В дороге так будет удобнее. Перед уходом из ресторана моя дочь испарила бумажные салфетки. Лучше бы сделала это со счетом. Я расплатилась чеком, дрожа от страха. Умру от стыда, если не хватит денег. Вот ведь как странно. Весь Мальгранж знал, что муж мне изменяет. Но взгляды прохожих на Гран-Рю меня не волновали. А если станет известно что я выписываю необеспеченные чеки, придется запереться дома. Мы вернулись к шлагбауму. Лео села в машину Кассенов, на заднее сиденье, рядом с Анаис. Своего маленького плюшевого тудукса, любимого с младенчества, она незаметно спрятала в сумку, не хотела выглядеть маленькой перед Анаис. Я дала Лео коккулин, потому что ее укачивала, а проехать предстояло 148 километров и положила в карман пузырёк на обратную дорогу. Армель Сен сказала, «Мы будем на месте ближе к вечеру, и я сразу вам позвоню». Убирая вещи дочери, я нашла список, составленный две недели назад, чтобы ничего не забыть, складывая чемодан. Карманные деньги, два купальника, семь маечек, семь пар трусиков, сандали, кроссовки». Сапоги для верховой езды предоставляются, защитный крем, шляпка, солнечные очки, три платья, два спортивных костюма, две пары шортов, три пары брюк, пять футболок, простыни и полотенца предоставляются, две махровые простыни, три комикса, шампуни, без слез и от вшей, зубная щетка, клубничная паста, один теплый свитер, один жакет на вечер. Плюс ветровка, плюс одна ручка и тетрадка. Фотоаппарат-мыльница, плюс набор колдуньи. Тудукс. Около девяти вечера позвонила перевозбудившаяся Лео. Все оказалось слишком хорошо. Она уже видела пони. Ужас, какие милые! Кормила их хлебом и морковкой. Все замечательно, мамочка. Комнаты такие красивые, кровати двухъярусные. Анаис будет спать внизу. «Я наверху». После еды она показывала фокусы. Все здорово повеселились. «Воспитательницы тоже очень милые. Одна очень похожа на тебя». Я сказала, что с папой она поговорить не сможет. Он поехал покататься. «Люблю тебя, мамочка. Целую. И папу целую». Я повесила трубку и вышла в садик. В надувном бассейне плавала на спине Барби. Вода зацвела. И я вылила ее под розовые кусты, подумав, наполню через неделю, когда Лео вернется.